Я посмотрел на нее магическим зрением и, не обнаружив ничего, кроме небольшого истощения и быстро исчезающих последствий перенапряжения, позвал. — Атеры, приди в себя, унеси ее отсюда. — Куда? — я вздохнул. — Только слабоумного командира ариров мне не хватало. Повернувшись к замершим в ожидании жрицам Золотой Стражи, я спросил. — Где Арихитос? Она в тылу, владыка. Координирует действия разведки. Передайте ей, что ей придется вернуться и присматривать за этими двумя. Отправьте их к Эльвиарон. Жрица почтительно склонила голову и удалилась, сопровождая Атеры со своей ношей. Иситос стала рядом со мной, глядя им вслед. — В удивительные времена я живу. Ее голос был даже весел. «Да, чуть не забыла за всем этим. Те драконы, которых мы сбили, живы. Я решила не добивать их пока и подождать твоего решения. Они хотят поговорить. У них же мозги промытые, Ситас. Зачем мне слуги Элити? Ну, не все так однозначно, Ашерас. Предвечная уже воздействовала на них и восстановила их мировоззрение». Пойдем, глянешь, их сторожат твои жрицы с Сея и Лея. Ну, ладно, я последовал за сестрой. Мы прошли по праху и оказались в соседней пещере. Возле одной из огромных скал у входа стояла группка синеглазых атор и негромко переговаривалась с оловолосыми сестрами. До нас доносился лишь тихий шепот, Завидев нас, жрицы склонили головы и расступились, пропуская меня с сестрой. Подойдя к большой черной скале, Иситос остановилась, сделала шаг в сторону, пропуская меня и громко позвала. «Кешрун, Акрэршт, я привела своего брата. Пусть он решит вашу судьбу». «Да это же никакие не скалы» а извозюканная в пыли пара раненых драконов. Даже будучи поверженным, ближайший дракон внушал, если не трепет, то уважение. Лежащее на боку туловище возвышалось надо мной на целый рост взрослой жрицы. Цвет крупной черной чешуи с трудом угадывался под толстым слоем пыли. Дракон медленно вздохнул и чуть пошевелился. Эта часть его туловища, наверное, голова. Когда я подошел к ней, она опять чуть шевельнулась, и на ней открылся один глаз с вертикальным зрачком. Пару раз моргнув, не поднимая головы, дракон посмотрел на меня. Вторая глазница была пуста и немного кровоточила, практически черной кровью. Пару секунд дракон изучал меня, а потом, с трудом повернув голову, заговорил неожиданно глубоким и приятным, но очень усталым голосом. «Прошу о милости для моей драконицы и моего сына», — он вдохнул и добавил. «И если возможно, прошу, сохраним жизнь». Кешрун закрыл глаз и затих. Я повернулся к сестре. «Иситос, мы можем помочь им?» Сестра вздохнула. «Это черные драконы, Ашерос. Довольно редкий вид. Понимаешь, они практически невосприимчивы к прямому воздействию магии. Это их преимущество и слабость одновременно. Да, нанести урон напрямую им очень сложно, но косвенно, запросто». «Оно бы ладно, но вот лечение...» Это самое, что ни на есть прямое воздействие, и тут остается надеяться только на естественное восстановление организма. Оно, кстати, у них очень сильное. Переломанные лапы и крылья заживут за пару месяцев, но у нас нет столько времени. Сам знаешь, нам нужно отступать. А с драконицей что? Без сознания, но раны ее не так серьезные. Думаю, что она сможет ковылять в варьергарде, но тут дело в другом. Она беременна и должна скоро отложить яйцо, и это уже проблема. Пожалуй, этим объясняется то, что Эру выпустил их лишь тогда, когда стало ясно, что малой кровью не обойдется. Я обратился к дракону. Мы сделаем все возможное, но... «Бойми и ты нас. Мы не можем здесь сидеть долго. Тебе нужна вода или еда. Думаю, мы сможем дать тебе немного обычной пищи. Также у нас есть целое поле, заваленное трупами. Благодарю тебя. И если можно, дай всего». Ответ истинного дракона. Я рассмеялся и ощутил его эмоции. Если бы дракон мог покраснеть, то он стал бы пунцового цвета. Отвернувшись, я подтвердил свой приказ кивком. Сзади раздался голос дракона. — Ты не сказал, что потребуешь в качестве платы. Не оборачиваясь, я сказал. — Службы твоей и твоих потомков. Мы не будем рабами. Да я лучше увижу тысячу раз смерть своего сына, чем это. Рык Кешурна отозвался многоголосым эхом в пещере. «Я не говорил о рабстве. Я говорил о службе. Как насчет статуса атор в нашем доме? Нет. А мне? Служба лишь мне, до конца моей жизни. Я почувствовал спиной, что дракон чуть сменил позу и задумался. Не поворачиваясь к нему, я ожидал ответа. Неожиданно шевельнулась драконица, и Кэшрун выдохнул. — Согласен. — Что ж, да будет так, — прошептал я, глядя на развалины и шакши. Между далекими руинами каменных строений вновь замелькали фигурки вражеских солдат. Рабы Элитидов скоро опять пойдут в атаку. Дракон завозился, и я, обернувшись, увидел, что он поднял над длинной шеей голову. Половина ее была в ужасающем состоянии, но даже будучи серьезно ранен, Кэшрун поражал своим величием и мощью. На его голове красовалась корона из загнутых рогов. Чешуйки на груди были размером с ладонь и набегали друг на друга, как у рыб. Дракон придвинулся ко мне вплотную. Его голос зарокотал, Словно гром далекой грозы. Приложи ладонь к моему сердцу и поклянись, что спасешь Акраршт и моего сына. Чешуя была твердой на ощупь и неожиданно теплой. Я почувствовал, как в глубине огромного тела ритмично бьется сердце. Клянусь, я сделаю все, что будет в моих силах, для их спасения. Мне показалось, или действительно что-то неуловимое изменилось во мне. Ты поклялся, я услышал, пророкотал дракон, склонив голову. Дай мне свою ладонь, Ритуал должен быть завершён. Я сложил ладонь лодочкой и протянул ее к кэшурну. С видимым усилием он поднял лапу над моей рукой. С длинного полуметрового когтя, Сорвалась капля вязкой, почти чёрной крови, и упала мне на ладонь. Капля была настолько велика, что заполнила её до краёв. «Пей!» Набравшись храбрости, я влил всё в рот, удивлённо отметив, что кровь не смочила мою руку и вообще вела себя как ртуть. Она тяжело ухнула в желудок и как будто там воспламенилась. На меня накатила слабость, чтобы не упасть, я опёрся на ранцер. Впрочем, слабость быстро прошла. Я перевёл взгляд на драконицу. Похоже, она уже очнулась и лишь притворялась бессознательной. «Твоя драконица очнулась. Объясни ей суть нашего договора и моей клятвы». Повернувшись, я направился к выходу из пещеры. Мимо меня пара жриц Атретаса, поволокла какой-то труп в сторону драконов, и Ситас и отряд Атор последовали за мной. Подойдя к выдавленной в пепле звезде и посмотрев на город, я отметил, что между далеких каменных зданий вражеских солдат собралось уже довольно много. Среди них мелькали фигуры в расшитой золотом одежде. Элитиды наконец-то решили пойти с атакующими, очевидно, Они хотят прикрыть свою армию от магии. Может, думают, что я погиб или ранен? Ф, глупцы. Богиня ясно дала понять, что не отпустит свою игрушку и разящий клинок в одном лице просто так. Поставив стену из тьмы, дабы противник не рассмотрел меня и мои приготовления, я стал создавать своими терами багровые огнешары. Ну а что я еще могу? Родная прото-сила. Прото-сила есть, ума не надо. Это про меня. Интересно, в атаке примут участие элите? Ну, им же хуже. Создав десяток огнешаров, я стал заворачивать их в оболочку. и Иситос тем временем заняла положение в центре звезды в ветра опустошения. В отдалении я заметил суетящихся между атор ариров Криады. А вот это уже интересно. Опять смерть, контролирующая звезда поднятия павших. В высших аналах смерти упоминалось, что за всю описанную историю Хейриша это заклинание применялось чуть больше тридцати раз. И не только из-за эргозатратности. Пожалуй, если меня спросят, какое самое страшное по последствиям заклинания силы смерти, я без сомнения назову «Поднятие павших». То, что я о нем прочитал в своей библиотеке, пугало. Звезда строится для максимального ограничения зоны действия. Управляющий заклинанием должен четко представлять область удара, а это не так просто. Внутренний круг управления нужно заполнить своей кровью, а он довольно большой. Кровь, заполнив круг, — начинает умирать, сворачиваясь. Так вот, находясь в этой жиже, покачиваясь от потери крови, применять какие-либо другие заклинания внутри круга нельзя, как и употреблять зелье, нужно, вступив в прямой контакт с силой, что само по себе уже безумие, четко ограничить область воздействия. Я бы не смог, наверное. Сразу после этого павшие встают. Заклятью все равно будет это эльф, гном или дракон. Поднимутся все, не сработает никакое сопротивление, иммунитет или невосприимчивость. Любое количество погибших в области поражения, хоть миллион, хоть пять, вплоть до животных и мышей. Каждый павший полностью теряет разум и память. Двигаются они плохо, но поразительно живучи. Оружием, заклинаниями пользоваться забывают. Заклинание косвенно управляет ими. С помощью его можно указывать область удара, нападения и даже примерную цель, не позволяя разбредаться мертвецам по полю боя. Самое плохое в поднятии павших, что место его применения Становится отмеченным силой, и в течение сотен лет все умирающие здесь будут снова вставать, ведомые лишь одним желанием — убивать. Со временем этот остаточный эффект, конечно, исчезнет, но на это нужно почти тысяча лет. Ну, мы не в Альверистосе и даже не на нашей территории, так что выбор жриц я одобряю. Заодно и посмотрю на это заклинание в действии. Я даже сомневаюсь, что кто-то из присутствующих мог этим похвастать. Оглянувшись, я осознал, что все предыдущие заклинания готовили платформу для этого жуткого финала — ровное поле и горы почти неповрежденных трупов. Ведь у смерти есть десятки заклинаний для разрушения телесной оболочки — Низкие ступени – гниль, прах, выдох, высокоуровневые – вымирание, увядание, развеивание, мор, плач Криаты, длань Ахиш, проявление Эшру. И это только то, что я вспомнил навскидку. Практически все они массовые, то есть влияют, в данном случае убивают, на многих существ. Но и Иситес применяла из этого большого арсенала только ветер опустошения, который, буквально выдирая душу, разрывал все связи между ней и телом, оставляя последнее почти нетронутым. Да, многоходовая комбинация. Может, мне и не нужно вступать в бой? Во всяком случае, Теперь понятно, почему я не вижу ни одного воплощения или создания на основе смерти. Зачем над ними мучиться, если и так их тут будет полное поле? А пара мертвых рыцарей или отчаяний погоды не сделают. Хотя... Или с ними просто никто не захотел возиться? Я бы повозился... Несколько высших вампиров и о вражеских магах можно было бы забыть минимум до конца сражения. Кстати, о вампирах. Что-то я не вижу свое творение. Надеюсь, моя вампирша не сгинула на поле брани. А нет, вот она суетится вместе с арирами Криаты. Почувствовав мой взгляд, она обернулась ко мне. Делаю ей знак. Все в порядке. Я прислушался к себе. Надо же. — Я беспокоюсь о ней. — Мы в ответе за тех, кого создали. У стоящих рядом Атер засветилась сережка на правом ухе, выполненная в виде знака дома. Одна из жриц произнесла, повернувшись ко мне. Разведка вступила в контакт с передовым отрядом большого соединения, предположительно, нашего дома. — Так, скажите им, чтобы были крайне осторожны произнес я, в глаза. «Как не вовремя! Мы просто не вытянем сражение на две стороны!» Внутри меня, словно дракон, зарычал, зашипел Феникс. «При первых признаках враждебности — немедленно отступить и обороняться, сделать все, чтобы задержать их на максимальное время. Одни обменялись условными сигналами. Это от Ретасы дома Иситор Ашерос». Я встретился взглядом с Иситос, стоящей в центре звезды. Рядом с ней замерла еще одна Атор. Если наши подозрения верны, то Матриарх могла послать армию за моей головой, а если нет, неожиданное подкрепление — это был бы глоток свежего воздуха. Жрица продолжает говорить. Вступили в контакт. Командует у них высшая жрица Элтрун. По окружающим прошла волна облегчения. Я что-то читал о ней. Самая старая жрица дома. Ничего конкретного не помню. Мастер оружия. С ней ни разу не встречались. Я посмотрел на Иситас. Она показала знаками. Все в порядке. Надежная жрица. Скорее попытается убить матриарха, чем выполнит приказ о твоей ликвидации. Я посмотрел в глаза стоящей рядом жрицы Атор. — Пусть они подтягиваются сюда. Скоро здесь будет жарко. Тем временем элитиды вывели из руин свою армию и, быстро перестроив ее, двинулись в нашу сторону. Как же она велика! Тысяч двадцать, не меньше! Гномы, ощетинившись копьями, неумолимо шли впереди. За ними в два ряда — атретасы и светлые эльдары вперемешку, вовсю демонстрируя невиданную терпимость. В центре их построения, прячась за спинами и щитами своих рабов-солдат, мелькают элитиды. Похоже, это свежие силы, прибывшие из других границ. Ни один из вражеских солдат не ранен и не обожжен. Они полностью экипированы. Закованные в блестящие доспехи гномы держат над собой настоящие стандарты с вышитыми на них какими-то знаками. А третасы и светлые льдары одеты в некое подобие наших доспехов, но на их лицах нет масок, а на доспехах выведены руны. Вражеская армия надвигается медленно, тщательно, выдерживая строй. Наши атер выставляют магическую защиту на основе тьмы, нечто вроде более плотного полога, и практически сразу в нее начинают врезаться вражеские заклинания. Ничего особенного или мощного. Форм на основе сил практически нет, а стихии представлены лишь двумя кругами. Пара молний, обычные огнешары, эргов на пятьдесят, вытянутый кусок скалы длиной метра четыре, а это стихии Земли. Не помню, как называется, в Земле я мало что знаю. Наши редкие ответы тоже не пробивали защиту элите, безвредно для врага, исстаивая в воздухе. Атор сознательно не применяет мощные заклинания. Что толку манну тратить? Ну что ж, пора. В круг начерченной звезды поднятия павших — неожиданно вступает обнаженная Орехитос. Она развела руки в стороны, и с ее вскрытых запястьей на выдавленный в прахе круг полилась алая кровь. Параллельно Орехитос начала своими терами создавать структуру заклинания из глубин аналов смерти. Конструкции подобного уровня видны обычным зрением. Жрица завершила свои действия к тому моменту, как вражеская армия прошла половину расстояния до нас. Чуть покачнувшись, Орехитос резко свела вытянутые руки вместе и зажмурилась. Не думал, что она настолько сильна. Ритуал завершён. Сейчас будет ясно, сумела ли она ограничить его воздействие этим полем или поднимется весь город. В прочитанной мной книге «По силе смерти» упоминалось, что пять тысяч лет назад Во время последней войны народов заклинание не удалось удержать в границах поля битвы, и восток нашего материка стал необитаем на две тысячи лет. В центре вражеской армии родилось возмущение, видимое только магом зыбь Марева. Оно стало медленно расходиться во все стороны. Все погибшие, которых оно касалось, начинали шевелиться и вставать. Вражеские солдаты остановились и, не растерявшись, стали рубить все, что было у них под ногами, но это была лишь полумера. Всего через десяток секунд вражеская армия скрылась за спинами оживших и поднявшихся на ноги трупов. До меня доносились лишь звон оружия и крики. И Я, потянув за собой свои магические конструкты, Взбежал на скалистое возвышение, где смог наблюдать за развитием боя. Большая часть чужой армии уцелела и, перестроившись, стала в большой круг, защищая магов и элитидов. Гномы при поддержке магов сумели организовать отличную оборону. Армия трупов, напоминающая шевелящийся ковер, окружив их со всех сторон, бессильно разбивалась о гномье секиры. Маги заливали поднявшихся огненными заклинаниями. Несколько труп узких смерчей быстро двигались по полю боя. Расшвыривая со своего пути мертвецов, под ногами гномов каменный пол прогибался, образуя пока что неглубокий ров. Водяные плети мелькали над головой вражеских солдат, легко рассекая плоть оживших трупов. Но, невзирая на все это, армия рабов несла потери. Только таяла она намного медленнее скопища мертвецов. Я видел, как слаженно работали гномы, отсекая у своих павших головы. Вдобавок ко всему, основная группа летидов практически не участвовала в битве, а собралась в центре, готовя, очевидно, нечто адекватное нам. Я перевел взгляд на Иситос. Оказывается, она смотрела на меня. «Наносим удар одновременно», — сделала она знак и склонилась над своей жертвой. И в тот момент, когда ветер опустошения рванул к цели, я выпустил свои багровые огнешары. Но наши заклинания оказались бессильны. Ветер, пройдя сквозь мертвецов, не оказав на них какого бы ни было воздействия, бессильно разбился о защиту элитидов, Истаев и осев во рву, как туман, А мои огнешары, отклонившись в сторону, Выплеснулись на развалины города. Феникс аж зарычал от злобы. «Жалкие твари! Ашерас! Они могут управлять нашей магией, и силой, Но не нами! Эру не смог, и они не смогут! Летим к ним! Вблизи моя, наша воля сильнее их, А значит, они сдохнут в муках!» «Начинаем!» Пламя вырвалось из ядра моего дара, охватив сначала его, а потом и меня. Оно яростно расплескалось за моей спиной, формируя крылья из чистого огня, но я не успел взмахнуть ими и разо, как элитиды, очевидно, форсировали свои приготовления, и в воздухе возникла яркая белая синяя трещина. Я замер, изумленно глядя на происходящее. Трещина стала быстро расти вверх. На секунду у меня возникло впечатление, будто трескается огромный лист прозрачного стекла. Трещина неожиданно раздалась вширь, являя нам другой мир. Посреди дымчатой зеленой равнины, прижатой сверху черным небом, замерли разнообразные полупрозрачные чудовища. Завыл воздух, затягиваемый иным миром. «Вперед! Вперед! Быстрее! Пока они...» — завержал, как раненая свинья Феникс. Но я, словно зачарованный, смотрел, как в трещину. Бесстрашно шагнул закованный в доспех гном, как его одним рывком схватила полупрозрачная тварь и поглотила враз. С тварью стали происходить метаморфозы. Ее плоть обрела реальность и вес, а тело стало обрастать щупальцами и лапами приобретая жуткие чудовищные черты. Это длилось секунду, а потом тварь схватила щупальцами за края трещины и одним рывком выбросила себя в наш мир. — О нет! Быстрей! Быстрей убей пожирателя, пока он не сожрал что-нибудь еще! — выдохнул, выкрикнул элементаль. Я, словно очнувшись от сна, взмахнул крыльями, бросившись к элитидам. Мир обрел движение. Стремительно приближаясь, я видел, как какой-то элите, одетой в богатые одежды, поднимает руку и указывает твари на меня. Ярость толкается внутри дара, и феникс накачивает своей манной мой рансер. Пожиратель огромен и напоминает краба с большой пастью и щупальцами вместо клешней. Тварь оборачивается, чтобы увидеть меня прямо перед своей мордой страха нет, есть лишь ярость. Я перехватываю свой рансер за самый кончик стального древка. Пожиратель плотоядно открывает пасть, но получает мо раскаленное до белого цвета копье прямо в небо. Рансер практически полностью погружается в податливую плоть. взмахиваю крыльями, отлетая в сторону. Тварь отчаянно ревёт от боли, секунду спустя происходит внутренний взрыв, Из пасти краба вырывается настоящий поток зеленой крови и ошметков внутренностей. Пожиратель, рухнув, подыхает. Какая мерзость! Не дай еще кому-нибудь залезть в портал! Крик Феникса отрывает меня от созерцания поверженного противника. С разворота формируя шар швыряю его в очередного гнома, уже собравшегося шагнуть в трещину. Не попадаю, но ударная волна от взрыва отшвыривает его далеко в сторону. Убьешь элите — закроешь трещину. Слева в меня прилетело несколько заклинаний, лишь чудом не задев меня. Да, о защите-то я и не озаботился, ведь огнем так сложно защищаться от чужих заклинаний. Сложив крылья, я упал прямо на богато одетого элите, стоящего в круге своих собратьев. Схватив чудушное тело за плечи, я стал смотреть, как горит одежда и обугливается плоть врага от одной моей близости. И его виск наполнял меня чуть ли не радостью. Закончив экзекуцию и оглянувшись, я увидел, как элитиды разбегаются во все стороны. Трусливые твари! Щедро полив их багровым выдохом дракона, я сдул их раскаленный прах на подступающий отряд солдат. Трещина начинает со свистом закрываться. На моих глазах в нее затягивает несколько гномов. Их участь незавидна. Полупрозрачные твари пожирают их и, обретя реальность, бросаются к закрывающемуся проходу. Одна из них умудряется просунуть половину своего туловища в портал, но резко захлопывающиеся стенки сначала зажимают ее, а потом с хрустом разрезают пополам после чего трещина, смыкаясь, исчезает, растворившись в воздухе, словно ее и не было.